Эти вернулись в блюдце, а само оно было убрано подальше от шаловливых детских ручонок. Джейн повернулась ко мне, и грудь ее, должен вам доложить, вздымалась и опадала, переполненная гневными чувствами. Господи, Пип, ну что с тобой такое? Со мной? Со мной? Черт, да что я сделал? Всего лишь взял одну облаточку. Ты хоть знаешь, что они собой представляют? Хоть какое-то понятие о них у тебя есть? Нет, разумеется. В них могут содержаться носители сибирской язвы, полимиелита, бог знает чего. Все это способно абсорбироваться сквозь кожу. Они могут вообще состоять из чистого цианистого калия. Тебе же ничего неизвестно. Ну так и что это? Противозачаточные средства, вот что. Да, я с интересом взглянул на пилюльки. Для мужчин. Для мужчин клево. Но ведь оно не опасно. С какой стороны взглянуть, будет твоя башка? И, смотря что, ты называешь опасным. Начать с того, что на людях их еще не испытывали. А, ну тогда, может, возьмешь меня в подопытные кролики? Не в такие клепанные кролики? Я тебя не возьму. Грянула она. Действие этих таблеток необратимо. Ну-ка, еще разок. Еще разок. Это именно то, на что ты окажешься уже неспособным, по меньшей мере, в смысле, оплодотворения. Они раз и навсегда стерилизуют мужчину. Я сглотнул слюну. О! -о, -о. Вот именно. О, О! Выходит, я был на волосок от гибели. Был. Хотя с другой стороны мир. Сколько-нибудь рационально и навряд ли пожелал бы широкого распространения твоих генов. Тебе следует держать их под замком. Мне тебя следует держать под замком. Давай установим правила, Пиппи. Ты не лезешь в мою работу, я не лезу в твою. Так нам удастся избежать катастрофы, нет? Ладно, сказал я, отодвигаясь от нее, извини. Слушай, я бы чего-нибудь пошамал. Джейн смотрела на меня, и лицо ее расплывалось в улыбке. «Как, по-твоему, существует хоть один шанс, что после утверждения твоей диссертации ты научишься изъясняться на человеческом языке? О чем ты? Все эти твои «клево», «кайф» и «оу!» Что это такое? Не исключено, что в следующем году ты станешь членом твоего колледжа». Ты что думаешь, Тревор Роупер тоже разгуливает по своему восклицаю? О, мужик, типа того, клево.